БИТВА БРАТЬЕВ Драго сам не заметил, как в своем зеленом укрытии задремал. Проснувшись, он громко причмокнул. Уже стемнело. «Этого не может быть! Я проспал сигнал!» — пробормотал он. Скрипя костьми, с треском и шумом, он вышел из укрытия и осмотрелся. «О, нет! Теперь я, кажется, не знаю, куда идти!» — подумал он вслух. Фыркнув, Драго принюхался и пошел по следу своих детей. «Если с детьми что-то случится, Диндра мне голову откусит», — пробормотал он. Тем временем, заслышав странный шум, Мариэль насторожился и прислушался. «Что-то случилось?» — спросила с тревогой Мона. «Я что-то слышал. Похоже на шорох крыльев», — испуганно прошептал старик и попросил у гостей тишины. Жители деревни забеспокоились. «Не беспокойтесь», — добродушно сказал Вико. «Это драго. Мы не хотели пугать вас большим драконом. Поэтому сначала мы познакомили вас с пыхом и вжих, ведь драконы мирные и безобидные, если больше Вико ничего не успел сказать». Вслед за взмахами крыльев раздался оглушительный свист и шипение. Одновременно с этим трещали ветки на верхушках деревьев. «Это точно не наш папа!» — со страхом сказал пых. Когда прозвучал сигнал тревоги, было уже слишком поздно. Извергая струю алого пламени, устрашающий рыча, огромный черный дракон показался в ветвях деревьев. Жители в панике разбежались в разные стороны. Когда кулон приземлился, дрожь прокатилась по всей деревне Макушка. Вико сделал сальто, чтобы оказаться в безопасном месте. «Где мое золото?» — проревел кулон, заставив жителей деревни дрожать от страха. Дракон склонился над Мариэлем. Из его грозной пасти брызгала горячая слюна. «У нас нет золота!» — в отчаянии закричал старик. «Я еще вчера тебе об этом сказал!» «Ты лжешь, старый дед! У тебя был целый день, чтобы его достать!» — прошипел дракон. или ты отдашь его мне прямо сейчас, или...» Больше Кулону ничего не удалось сказать. Снова послышались взмахи крыльев. В темноте виднелся красный свет. «А вот и Драга, закричал веко, «Все в укрытие!» В тот же миг все припали к земле. Драго мчался изо всех сил навстречу своему грозному брату. Вико и Мона подошли к краю платформы и наблюдали, как клубок переплетенных лап, хвостов и крыльев катился вдаль. Сцепившиеся драконы упали с высоты и с грохотом приземлились на поляну. «Мы должны помочь, Драго!» — закричала Мона. «Подъем!» — скомандовала вжих. Вико тут же запрыгнул ей на спину. Мона нашла себе местечко на пыхе, и вместе они спикировали вниз. На земле шла ожесточенная борьба между Драго и Кулоном. В ход шли когти, крылья, хвосты. Во все стороны летели щепки, камни и песок. С диким рычанием Драго бросился на своего брата. Только сейчас Кулон понял, кто перед ним. Он в ужасе застыл. «Драго, это ты?» — удивленно спросил он. Вместо ответа Кулон получил удар хвостом и упал на землю. Позади драконов приземлились вжих и пых. Драго встал над кулоном и яростно выдохнул. — Как это пришло тебе в голову, кулон? Мы больше не воюем с людьми. — Я лишь хотел напугать их, чтобы они отдали мне золото, — сказал кулон и махнул крылом. — По крайней мере, он больше не опасен, — шепнула веко Мона. — Для старшего брата он маловат. Не сравнится с Драго, — сказал Вико вполголоса. полголоса. Ментара сказала, что здесь есть золото, — прорычал Кулон. Его глаза сверкали жадностью. — А при чем здесь наша сестра? — спросил сбитый с толку Драго. — Как же! Она же так хвасталась своими большими запасами! — обиженно сказал Кулон. Вико знал, что драконы обожают золото и серебро. Он нащупал амулет, чтобы поскорее его спрятать. Амулет Моны тоже не видно. Какая удача! — У нас нет золота! — твердо сказал Мариэль, спустившись по лианам вместе со стражниками. Они окружили драконов. — Кулон, извинись перед этими людьми! — приказал Драго. — И не подумаю! — раздраженно закричал Кулон и, взмахнув здоровенными крыльями, взмыл в небо и исчез. Драго виновато обратился к Мариэлю и извинился за своего брата.